Глава шестая. Мирта не переставала удивлять не только меня, но и всех вокруг. Выходит, что вы обе по самому крутому перцу отхватили. Нормально устроились. Самый няшный брюнет у одной, самый няшный блондин у другой. А у ваших мужиков друзья такого же класса случайно не найдутся? Согласно и на самого няшного рыжего шатена или вообще лысика, Лишь бы по общей сумме баллов не отставал. Мне срочно надо, у меня сердце разбито, а клин клином вышибают. Мы уставились на нее. А Ленса с показной гордостью, ведь она действительно крутого перца отхватила, чтобы это на ее языке не значило. И скрыть самодовольную улыбку была не в силах. Я с негодованием. Когда уже мир-то заткнется, или хотя бы начнет думать, что несет? К этому моменту уже и подзабылась, что в свои первые дни в этом мире я вела себя примерно так же. Однако меня она все таки переплюнула. Сердце у нее разбито. А она не забыла, что мой муж ей его и разбил. Поэтому именно при мне такие откровенности могла бы и попридержать. Я уже утомилась всем подряд объяснять, что никого я не отхватывала. Это меня отхватили, невзирая на возражения». Или же со временем мои аргументы постепенно таяли? Ведь за Грантом действительно, как за каменной стеной, такое чувство трудно выразить словами. Как невозможно описать атмосферу или фон своего существования. Особенно остро это ощутилось во время отъезда Абеля. У него возникли какие-то дела в замке, поэтому он уехал из академии примерно на неделю, оставив мне короткую записку, и через некоторое время я сумела сравнить «до» и «после» все же при нем гораздо спокойнее. мелкие проблемы я способна решать и сама, но если произойдет очередная трагедия, он непременно и без лишних слов окажет незыблемую поддержку. Выросшая в другой среде, я как будто даже начала понимать суть этого кайфа: быть собой, заниматься любимым делом, но рядом иметь мужчину, который не трогает тебя при ветерке, но при урагане закрывает собой. Когда вернется, буду с ним еще приветливее. «Дракон умеет вызывать к себе уважение, а его недостатки — из глобальных лишь только то, что он станет изменять меня с другими женщинами, и каждую я буду знать в лицо». Я много размышляла над этим. «Если перестать вопить по каждому поводу и быть с собой до конца откровенной, разве это меня так сильно беспокоит?» «Наверняка я просто иду по привычному шаблону, но ревность не разъедает мне мозг от представления такого будущего». Вот взять хотя бы Катерину. Она меня все еще страшно бесит, а наложницы-гранты не вызывают даже сотой доли подобного неприятия. Я ни разу не поинтересовалась, успел ли он с ними переспать до отъезда на службу, не столь уж сильно меня это заботило. Не в том ли разгадка, что Никиту я когда-то искренне любила?» Выходит, что я просто не испытываю к дракону тех же чувств. Одну лишь благодарность и тепло. Грант стократно лучше, красивее, надежнее моего бывшего мужа. И только отсутствие настоящей ревности говорит не в его пользу. Такая капелька, а так много значит. И все равно я попытаюсь изменить отношения, сделаю все возможное, раз рядом с ним мне комфортно, и от этого комфорта все равно не получается отвертеться». «Если бы Грант был здесь, то сейчас я могла бы общаться с ним, а не наблюдать за смешным и абсурдным шоу». А Ленса не сразу заметила глобальные диссонансы только потому, что часто была погружена в собственные переживания. «Вчера Кьяр прогнал меня, когда я постучалась в его спальню. Боюсь, что больше я ему неинтересно. А ведь мне нужно чуть больше времени, чтобы он ко мне привык. Хотя сегодня я видела его на улице, и он мне кивнул». Он кивнул мне, то есть я все же не пустое место. Наверное, вчера у него просто было дурное настроение, или навалились какие-то дела. Мирта была общительной, потому поддерживала почти любой разговор, даже тот, который ее вовсе не касался. Классические эмоциональные качели. Что еще за ерунду ты несешь, дорогуша? нахмурилась Аленса. Та бездумно объяснила. Сама на эту манипуляцию попадалась. Потому знаю, каково тебе сейчас. Это такая стратегия: то жарко, то холодно, то зашкаливающая романтика, то полный игнор, пока девчонка окончательно не подсядет на бесконечные качели из эмоций. Ей потом любые нормальные отношения будут казаться скучными. Если я права, то от таких бежать надо, какими бы красавчиками они ни выглядели. А Ленса разозлилась. Да, ты только и ждешь, когда я от него убегу, чтобы тотчас подхватить. «Только посмей еще раз заикнуться о подобном. Я не посмотрю на дружбу с благородной Леей. Прибью тебя на месте. Я просто помочь хотела. Прекрати хотеть. И чтобы даже не косилась в его сторону, ясно?» Несмотря на то, что Мирта в своем непрошенном совете сказала дельную вещь, на этот раз она ошиблась насколько я могла судить Кьяр не манипулировал Аленсы, не устраивал для нее тепло холодно а ее одержимость им никак не связана с его поведением ему просто все равно захотел поднять с ее помощью себе настроение поднял не захотел она идет лесом собственно она постоянно лесом и идет даже в тот момент когда он ее целует я вздрогнула и сразу неприятно сжалась интересно А он ее целует? Зачем мне вообще об этом знать? Плевать на него точно так же, как ему плевать на Аленсу. Девушку мне жаль, но нельзя спасти утопающего, если сам утопающий от этого на отрез отказывается. Мирта все же не хотела ссориться с соседкой, и потому иногда сдавала назад. И не собираюсь коситься. Мне чужое не нужно. Никогда не стану смотреть на мужчину, если знаю, что он занят. Она многозначительно глянула на меня и продолжила. «Благородная, Аленса, я просто переживаю. Ты вроде обязана быть счастливой, но почти постоянно расстроенная ходишь. Главное, себя в обиду не давай. А у меня есть выбор». Та далеко не сразу смогла успокоиться. «Даже если я так и не стану ему нужна, что поделать-то? Отказаться от частички своего счастья и другое искать? Посмотри на меня, я некрасива». «Я вообще рыжая», — парировала Мирта. Еще и с веснушками. Кошмар какой-то». Не лучшие начальные данные. Но я ведь по этому поводу вслух не страдаю, и ты прекращай ныть. Поверь, твое лицо приятнее от красных глаз не становится. Я уж молчу про вечно перекошенную челюсть. Да как ты со мной разговариваешь? Наконец-то проявила внимательность Оленса. Ты кем себя возомнила, прислуга? Я встала перед ними и помахала в воздухе рукой, чтобы не вздумали друг на друга броситься. Еще здесь драк не хватало. Указала пальцем Мирти на её комнату. Пусть скроется с глаз. Девушка, к счастью, хоть это правило поняла. Если госпожа что-то приказывает, то ей, согласно выданной роли, приходится исполнять. А Аленса обняла себя руками, сжалась в комочек и принялась подвывать. «Как она может нас сравнивать? У нее огромные зеленые глаза, очень красивые. А у меня ничего, ничего!» Как ей вообще хватило совести расстраивать меня еще сильнее? Благородная Лея, с твоей служанкой что-то не так. После болезни она стала слишком наглой. Я просто молча кивнула, хотя поделать с этим мало что могла. Я объяснила Мирте правила выживания, но характер так легко не перекроить. Да и в последнем случае она вовсе не собиралась Аленсу обижать. Говорила искренне. Насколько помнится, Катерина в самом деле была очень симпатичной и ухоженной. Природные данные неплохие, волосы выкрашены в модный air -touch. наверняка ботоксом баловалась, то есть тюнингованная конфетка по меркам нашего мира. И для нее стало шоком оказаться в теле, пусть миловидной, но все же очень простенькой мирты. Это все равно, как после нашей последней ипотечной квартиры переехать в комнату семейного общежития при спортклубе. Тем, кто живет в еще худших условиях, кажется, что на подобное грех жаловаться а вот изнутри такие падения чувствуются иначе. Именно за эти слова я Мирту никак не могла суждать, ведь даже мне в первые дни было тяжело смириться, хотя мой разрыв все же был не так велик. Я потеряла элегантность и тренированное тело, но приобрела молодость. В ее же случае выигрыша не было никакого». А вечером между ними разразился новый скандал. «Милочка, ты где там пропала?» Ты давно не чистила мои украшения. И как тебе не стыдно, моя постель целый день простояла незаправленной. Не слишком ли долго ты соблюдаешь распоряжение лекарей? Ведь видно, что давно здорова. Я отвлеклась от чтения учебника и вскочила на ноги, чтобы вовремя вмешаться, однако не успела. Мирта вышла и очень непослужаночьи завопила. «Чё? Я вообще все за тебя должна делать, что ли? С какого перепуга? Ты мне даже не хозяйка. «Дружеская помощь от соседки по комнате — это всегда пожалуйста, но не перегибай!» И я передумала вмешиваться. Моя давняя надежда сбылась. Жаль, что именно таким образом. А Ленса на несколько секунд впала в транс от такого поворота, затем медленно повернула голову ко мне и едва слышно выдавила. «Элея, она совсем уже? Скажи ей!» Пришлось и свое мнение выразить. Благородная Ленса, без обид. Но мир-то в самом деле не обязана. Поступив в академию, она стала студенткой, а не прислугой. Здесь вообще все обходятся без помощи. Даже Грант и Кьяр не притащили сюда армию слуг из своих замков. Справляются же как-то, а они оба герцоги. Мы с тобой вообще баронессы. Наверное, не пропадем. как думаешь? Но... но... она же... Давай закроем тему. Миролюбиво, попросила я. Если не знаешь, как справиться с постельным бельем, то не волнуйся, мы тебе поможем. Во всем поможем, но уже без услужливости и статусов, и поспешим на ужин. Во-во, самодовольно поддакнула Мирта, а то нацепили на бедолагу толпу паразиток. Прикуси уже язык, посоветовала я от чистого сердца, когда заторможенная Оленса прошла вперед. Это просто первый шаг чтобы ты перестала называться служанкой, и я могла разорвать с тобой все связи. Хоть слово от тебя еще сегодня услышу, сегодня же и устроим твой переезд в нашу старую комнату. А Ленса — хороший человек и моя подруга. Она бросилась спасать меня от одной выскочки, которая запросто могла покалечить ее магией воздуха. Но ты обижаешь ее только потому, что вообще свои слова не фильтруешь. Мирта угрозу правильно поняла и даже заставила себя послушно кивнуть. Вот пусть хотя бы со мной боится отношения испортить, раз больше ее вообще ничего не страшит. Мы все же немного опоздали к началу ужина, поэтому тройняшек не застали. Надо возобновить с ребятами ежедневные встречи. К тому же, я ведь твердо вознамерилась полюбить Гранта всем сердцем. А это значит, что и для заговора амулетов у нас появится идеальный кандидат. Зал был полупустым, но это даже лучше, если вновь возникнет ругань на пустом месте. Да только Аленса вращала глазами, все еще пытаясь осознать произошедшее, а Мирта поняла мой приказ буквально и вообще не открывала рта. Так мы благоговейной тишине и просидели бы, но в столовую к яр и сразу направился к нам. Аленса расцвела, как майский цветочек, и побежала за дополнительным стулом. Демон остановился у столика и безразлично бросил в мою сторону. «Если у кого-то портится аппетит от моей компании, то они вправе валить». Я поняла выпад. «Мне придется терпеть его общество, пока он так или иначе, но связан с моей соседкой. Не могу же я им запрещать ужинать вместе, как и глупо всякий раз сбегать». Потому просто опустила взгляд и настроилась спокойно закончить с едой. Зато впервые я имела несчастье наблюдать, как они между собой общаются. Вроде бы ничего непредсказуемого но все равно я испытала потрясение. «Кьяр, любимый!» А Ленса безуспешно пыталась посмотреть ему в глаза. «Мне стоит сегодня заглянуть в твои апартаменты?» Демон некоторое время размышлял, а потом лениво ответил. «Нет, не хочу». Меня смешат слухи о том, какой я любитель портить приличных девушек, но на самом деле это занятие такое же скучное, как и все остальные. «Кьяр, «Я тебя чем-то обидела? Ты скажи, я постараюсь больше не повторить свои ошибки!» Он перевел удивленный взгляд на нее и выдал. «Если бы ты меня обидела, девка, то лежала бы сейчас в лазарете, а не сидела здесь. Но со своей назойливостью сделай что-нибудь. Раздражает. Не выпуская с головы, что я не твой и никогда твоим не буду. Мы можем иногда весело проводить время вместе, но не больше. И не смей снова плакать, иначе и дорогу ко мне забудешь. Девок вокруг полно. Обменять тебя на трех других дело десяти секунд. Все происходящее было отвратительным, особенно то, как Аленса унижается перед ним. Даже сейчас она спешно повернула лицо в другую сторону, чтобы ни в коем случае он не заметил, как начали краснить ее глаза. Я видела, что Мирта от ярости уже стала пунцовой. Она пялилась на меня квадратными глазами, но все еще не осмеливалась вставить свое мнение. Возможно, именно ее вид и подтолкнул меня к тому, чтобы как можно спокойнее произнести. Киар не обязательно быть таким жестоким. Ты не умеешь любить, от тебя этого никто не требует, но ведь можно просто уважать чужую любовь или хотя бы не унижать ее. Расплавленная олова заструилась вокруг его зрачков. Я уже почти отвыкла от этого зрелища, но ответил демон без злости. Что я снова сделал не так, солнце? Я просто взял то, что твоя подружка отчаянно мечтала мне подарить. И на это у нее не было бы никаких шансов, если бы не ты. Она рассчитывала на другое отношение, на уважение. Я подошву на своей обуви уважаю больше, потому что она хоть чем-то отличается от других подошв. «Для начала спроси у подруги, чего хочет она, а потом уже лезь со своей помощью. А самое главное, мы вынуждены это слушать от драконьей подстилки. Тебе ли из-под него о чужом унижении рассуждать?» И Альянса тотчас запречитала. «Действительно, не нужно вмешиваться, дорогая моя Элея». «Я очень благодарна, что ты познакомила нас с Кьяром, но не стоит просить его о том, на что ни один демон не способен. Лично я все понимаю, пойми же и ты». Я засунула назад в горло все назревшие возражения. «Демон способен кого-то уважать. Или хотя бы не втаптывать в грязь. Знаю на собственном примере. Но Аленса сама обесценила себя в его глазах до такого уровня, на котором уважение не предусмотрено. Бедная дурочка» влюбившаяся в разрисованные картонки и слепая к реальности. Циничный мерзавец, который никогда и не притворяется кем-то другим. Оба в чем то виноваты, но новый всплеск ненависти заставил меня забыть об остатках ужина и встать. Тогда не смею мешать. Приятного аппетита. Мирта побежала за мной, чтобы ее прямо там не разорвало. Но она позволила себе бурчать под нос. Ну и козлина. Блин, по рассказам не совсем понятна степень сволочизма. Это не манипулятор, это нечто совсем другое. Гадство высшего уровня. Даже от его смасливой рожи как-то отпустила. Не так уж часто я полностью соглашаюсь с ее мнением, но в этот раз подписалась под каждым словом и уже в тысячный раз себя похвалила за то, что выбрала Гранта, а не это неизлечимое чудовище».